Итак, мне кто-нибудь объяснит, что она тут делала? До твоего появления была в одних жмурках. Насмешливо посмотрел на него Нейлин. Похоже, общение с рыжеплутовкой сказалось на его характере не лучшим образом. Хотя надо ещё выяснить, что она ему наплела. Раньше мальчик не стал бы так с ним разговаривать. Рейварин и сам всегда пытался стать наилено другом и наставником, завоевать доверие и он привык к уважительному чуть восхищённому взгляду а не опасному блеску глаз дикого волка как тогда на лестнице и уж тем более ни к этому насмешливому и практически издевательскому а что же она здесь сделала тебе какое дело это наш дом кого хотим того и приглашаем у ревр всё внутри заледенело от холодного ядовитого голоса собственного сына Но уже через несколько секунд ледяная корка обрушилась под натиском гнева и ярости. Побледневшая Дионира вцепилась в руку сына и поспешно сказала: "Лиса была нашей гостьей. Это я поняла. Как она сюда попала?" сложил он руки на груди, смотря на Нэлину. "Может, пройдём в дом и там поговорим?" умоляюще взглянула на него женщина. "Нэли." Она слегка усмехнулась каким-то своим мыслям. тебе не помешает переодеться. Посмотри, всю рубашку заляпал кровью. Рейвер чуть заметно поморщился. Нелин повторил гримасу с почти филигранной точностью, но спорить с Даинира никто не стал. Хозяйка дома быстро дала распоряжение позаботиться о сыне и утянула самого Рейвера в уютную маленькую гостиную. И только сейчас, когда Даинира немного расслабилась, стало понятно, каких усилий ей стоит сдерживать беспокойство и гнев. Если уж она оставалась спокойной, когда полгода назад он заявился сюда, разрываемый такими противоречивыми чувствами, что даже его ребята боялись лишнее слово сказать, то чего сейчас-то нервничает? Рейвер откинулся в кресле, чтобы тут же подскочить. Проклятье. Ну почему после этой рыжи putтовки он каждый раз остаётся с травмами? То укусёт, то ко мне под устроит. Теперь вот вообще чуть не убило. Хм. Пожалуй, это была одна из самых занятных попыток прикончить его, а их за всю жизнь было немало. Мне и тебе следовало отправить переодеться. Да и раны неплохо бы обработать, но я хотела поговорить с тобой в отсутствие сына. Не стоит беспокоиться. Раны быстро затянутся. Конечно, это же не укус ихвисы. Зачем ты приехал? Мы же договаривались, что Нелен Побудет ещё несколько дней дома, и ты встретишь его на пути к Илхпин. Случилось что-то ещё? Можешь списать это на мои предчувствия, которые не подвели. Так что здесь делала эта рыжая? Гостил он нали, да и не рапождала губы. Радовалась каждой спокойной минутке, когда не надо куда-то бежать и постоянно быть начеку. Отогревалась душой, понимаешь? Смеялась, дурачилась, отъедалась. Указано всё это было с таким упрёком, словно оно лично морил хвостатую голодом. Поезд для неё святое. Тебе лучше знать. У нас она всего третий день жила. Что ты так удивлённо смотришь? Раньше я могла много чего простить тебе, закрывая глаза и на скверный характер, и на необщительность, и на вечные секреты. Глупо было питать какие-то иллюзии. А сейчас, значит, не питаешь, нагнулся он, опираясь о колени. Дайнира поматала головой. Он до сих пор не мог поверить, что человеческая женщина может быть так красива в её возрасте, с тремя детьми и непростой судьбой. Даже в свои 19 она не выглядела столь удивительно прекрасной. Тогда это была милая девушка с живыми глазами и искренностью во взгляде и речах. Сейчас же перед ним умная, красивая женщина с открытым сердцем. Ядовитая усмешка лишь на миг легла на её губы, погаснув вместе со вспышкой горечи. Ведь эта женщина могла стать его женой, могла. Ты ведь не зря-то слала Наэлина? Так говори. Не зря. Наэлин очень привязался к девочке. Я лишь раз видела в его глазах такое восхищение кем-то. Так он смотрел на тебя. Сам уже попробовал наших женщин. Они все мягкие да слабые, размалённые с этой жизнью графства. А эта клыки ещёрит. Теперь подумай, что происходит с Ниллем, если он видит, что вы с Лиссой так откровенно враждуете. И что будет, если он узнает, насколько это непростая вражда? Ты хочешь вызвать у сына ненависть? Разумеется, нет, фыркнул Рейвор. Ему не хотелось затрагивать эту тему, но пришлось. Иначе потом могут возникнуть ненужные недосказанности и подозрения. Что значит непростая вражда? Рейвор, не надо делать вид, что ты не понял. Я в это не поверю. Будь девочка тебе безразлична, её давно бы не стало. Ведь так либо братед замучил, либо ты её догнал. Я не верю, что эта неловкая девчонка столько раз ускользала от тебя, словно песок сквозь расставленные пальцы. По тому, как ты с ней играешь, сразу понятно, что у тебя в предках был оборотень. Жестокие звериные игры. Знаешь, я раньше считала чудовищем своего прата. Денир да отвернулась, но едва уловимый солёный запах слезинок выдавал её. И можешь называть меня кем угодно, но я не расстроилась, когда узнала о его смерть. Несмотря ни на что. Это безумие прекратилось. Но объясни мне. Объясни, как ты мог причинять боль ей? Как вообще можно было додуматься пытать подобное существо? Что она тебе рассказывала? Рейвер не собирался прятать взгляд и скрывать собственные мечущиеся чувства. Об этом почти ничего. Сказала, что однажды очнулась в каком-то подземелье, что её спрашивали непонятно о чём. Потом он дали Бартоломео. Я бы и так догадалась, что её не просто спрашивали. Всё ж не сельская дурочка. И совета мало рассказывала, больше плакала. Мне кажется, она в тот момент и осознала, что же с ней произошло, словно сама поверить боялась. Сказочница наивная, но одна фраза просто душу мне вывернула. Лиса сказала, что у тебя были ледяные глаза. Причём сказала так, будто страшнее ничего в жизни не видела. Скажи, ты правда причинил ей боль? Правда? К чему опираться? И сделаю в новь лишь бы узнать истину. Денира подняла на него удивлённые, покрасневшие от слёз глаза, а Ривер скривил губы в довольно жалкой попытке усмехнуться. Я лаете Денира Во многих странах этот титул носит тот, в чьих руках сосредоточена армия. А у полукровок всегда всё гораздо сложнее. Моё основное занятие спасать тех, кого хотят лишить жизни только потому, что их кровь не чиста. Ездить по миру вместе со своей гвардией, вместе с теми самыми ребятами, что пришли сейчас к вам на помощь, доверять им. Знаешь, большинство из них такие же наидёныши, четвёртые дети в семье. У нас принято четвёртым ребёнком брать кого-то из найденых. Они вырастают в тепле домашнего очага, окружённые любовью приёмных родителей. А потом снова приходят клайты. Не потому, что их кто-то принуждает, а по зову сердца. Эти ребята хорошо понимают, ради чего мы рискуем, влезая в чужие страны, чужие разборки и чужие судьбы. С половины из них я вырос, а другую половину собирал по всему миру. Они доверяют мне, они пришли со мной, а потом четверых убили. подле, без затей, расстреляв из засады. Я бы сама лично прикончила рыжу, если бы это могло вернуть их. Но её-то за что? Никогда не думал, что кто-то из полукровок станет обвинять девушку за то, что она родилась с хвоисы. Как это? Хвост стал чем-то предосудительным? Знаешь, ваши предки установили просто потрясающий контроль своих границ, что очень верно со стороны экономики. контрабандистов и нелегальных добытчиков нигде не любят. Вот только в этом случае контроль сработал в другую сторону. Я узнавал, за последний месяц, равно как и за последние несколько лет, территорию Сунданского графства не пересекала ни одна хвісса. Так откуда же взяться этой? Сломый хребет и кровавый путь охраняется очень строго. Там её даже крыли не спасли бы. Попучки выдадут. А без них она не выдержала бы перехода. Так что у нас остаётся Граница с Овероским и Роленским графствами, обречённо вздохнула женщина. Правильный вывод. Я задам тебе ещё один вопрос. Ты знаешь повадки лис? Обычных лис? А главное их семейный уклад. Он очень похож на хวิсей. Эти рыжие плутовки, великолепные матери, за своего щенка они любого порвут. Но любые жертвы пойдут, но только пока тот не вырастет. Хвисы по достижении детьми совершеннолетия Нередко стараются избавиться от своего потомства. Срабатывает инстинкт защиты собственной территории. Но они всё же не звери. К тому же, родители и дети не чужие друг другу. Нередко две фиссы, старая и молодая, могут ужиться на одной территории, особенно если молодая такая не самостоятельная, как лесовета. Она совсем недавно стала совершеннолетней. И теперь вспомни, Денира, откуда ты вообще знаешь о фиссах? Женина вздрогнула, прикрывая рот руками. Юстифа рывком кивнул. Ему самому эти умозаключения не очень-то нравились. Вот только это и необязано быть ему по душе. Но как же как лиса могла? Я очень надеюсь, эта глупышка просто не понимала, что делала. Видимо, её послали к этому Таншо за артефактом, необходимым в войне против Синданского графства, а по дороге она попала к нам. И тут умудрился натворить дел. Это не правда, Рейвер оглянулся. Мальчишка растёт просто на глазах, уже научился бесшумно подкрадываться. Артефакт Таншо, держи. В деревянный пол ванзилась острые лезвие извечного боевого топора, больше похожего на мудрёную игрушку или настенное украшение. Вот если бы лезвие так легко не раздвинуло древесные слои, не заморозило пятачок в трёх шагах вокруг, он бы в это поверил. Артефактное оружие. Лиска его мне оставила, вот с запиской: "Нил, я буду рядом. Не скучай. Вареник, ты скотина". Потом шло много зачеркиваний, судя по всему, нелестные высказывания о его личности. "Я тебя предупредил", сложив руки на груди, тихо и беззлобно, но очень серьёзно сказал Нейлин. "Обидишь Лису, я тебя больше не знаю. И вообще, не порть мне невесту". Что? удивилась его мать. Я может, решил на ней жениться. Будет у нас хвостатая графиня. Если я правильно понимаю, хвисы медленно стареют, и через несколько лет она будет всё такой же юной. Превер прикрыл глаза и усмехнулся. Тогда тебе придётся менять основные правила наследования. От большинства рас и уж тем более от людей у хвис рождаются лишь такие же хвостатые девочки, и никакого наследника для тебя. Не имею ничего против девочек. Ты, наверное, забыл, у меня две сестры. Стоило бы сказать, что для Лисы Нелин всегда оставался живым напоминанием о его отце, о Рейвере. Вот только совсем не хотелось быть пойманным на ревности. Да и скажи он подобное, тут же возникнет вопрос: "Отчего она будет вспоминать тебя?" Да и упоминать об их внешней схожести тоже не стоит. И вообще, с чего Рейвер себя накручивает? Судя по блеску голубых глаз, Мальчишка нашёл в нём слабость и теперь с удовольствием дразнит. Лиска для него такое же средство достижения цели, как и остальные полукровки, на похвалу которых Нелин активно набивается. Мальчишка пытается любым способом привлечь его внимание. Глупый лисёнок, опять ты поверила не тому, кому надо. Положение как ни странно, спас Ондрий, муж Даинеры, заглянув в маленькую гостиную. Примчался, хмыкнул он, даже не думая здороваться. Их отношения давно напоминали врождённый нейтралитет. Нейлин, ты не знаешь, куда и стоило делся онки? Э, покраснел мальчишка. Я его Лиски отдал. А куда она поехала на нём? Пора бы мне заняться ужином. Реагировала Доинир, вставая. Идём, Ондри, пусть побеседуют. Только не говори На смешлю посмотрел Райвор на сына, когда его мать увела пышущего негодованием Ондрия, что отдал этой вертиховостке лучшего коня Чма. Он самый быстрый, насупился Нейлин. Рассказывай, как она оказалась здесь? История выглядела более чем странной. Мало того, что сбежав от него из гнезда Таншуа, лесовета попала в руки Нейлина, так ещё и его отряд ничего не доложил о рыжей девке, сопровождающей их. Вообще-то, Рейвер специально послал мальчишку подальше, под защиту своих людей и прочь от границ графства. Сейчас он совсем не уверен, что слух о смерти маркграфа не дошёл до врагов, а это грозит опасностью прежде всего Нейлину, как наследнику. Сам Рейвер вернулся в Каменный Грифон, куда за последнее время стекалась вся информация разведки и доклады приграничных патрулей. Там же он и дождался подхода своей гвардии. До того, как они начнут усиленную работу, им бы не помешало встретиться со своим Лэйте живым и здоровым, разве что чутьчур нервным, но причины этого целых две, они уже знали. По поводу первой Хэлвин, его лучший друг и заместитель, признал, что Нэлин отличный мальчишка, таким сыном стоит гордиться, а по поводу второй почему-то промолчал. Неужели чары? И как девчонке удалось стать такой головной болью? Он даже спокойно с сыном теперь пообщаться не может. Приехал, чтобы побыть с ним в тишине, и без посторонних, а тут это, со своими поцелуями. Самое ужасное то, что с каждым днём, каждым новым фактом ситуация с рыжих висай только ухудшается, запутываясь, как клубок ниток в неумелых руках, за одну втягивая всё большее количество участников и чувств. Надо же ей было влезть в эту историю, ведь не ума, чтобы тихо мирно отсидеться в сторонке, неспособности себя защитить. Он чуть заметно улыбнулся. Вот так и живёт, как сегодня. Подбирается к опасности с закрытыми глазами и пока противник приходит в себя от подобной наглости, покидает какой-нибудь фортль и убегает, оставляя в душе двоякое чувство. Хочется и жить её покрепче, и вновь дать ускользнуть. Хочется придушить и в то же время поцеловать. Во всяком случае, равнодушие ох, как далеко.